Глава 23. Анаис. Он такой сложный, но он прекрасен. Поднимайся, лентяйка! Что? Ну какого чёрта? Одеяла слетают с моей спины, и тут же окна моей комнаты распахиваются настежь. Ослепляющий свет ударяет мне в лицо. Боже! Бормочу я, пытаясь протереть глаза. Вперед! Смотри, какой прекрасный день! Мы с тобой отправляемся на пляж, Нектаринка. Дес, После вчерашнего вечера я думала, что он смертельно обидится на меня. Да, Нектаринка, а ты ждала кого-то другого? Что ты здесь делаешь? Хм, кажется, я тут живу, разве нет? Что ты делаешь в моей комнате, дурачок? Фыркаю я. Собираюсь вытащить тебя из постели, потому что сегодня выходной, на улице жара, и я хочу покататься на серфе. Давай, шевели задницей. Дес начинает нетерпеливо лазить по моим ящикам. «Вот это отлично подойдет!» И кидает в меня красным бикини, попадает прямо в лицо. «Болван!» «Стой, подожди! О, лучше вот это, оно сексуальнее!» На этот раз он протягивает мне бикини белого цвета, которое моя мать никогда не разрешала мне надевать. Она говорит, что она слишком сильно подчеркивает мои пышные формы. Я купила его в свое время, потому что оно чертовски мне понравилось. Но из-за матери я его возненавидела. «Давай же, детка, проснись и пой! Нет ни малейшего желания торчать дома!» «Я что, держу тебя?» Он криво улыбается и скрещивает руки на груди. «Сегодня да. Тебе есть за что просить прощения?» Он подмигивает мне, выходя из комнаты. «Жду тебя внизу. У тебя десять минут!» «Да». Мне есть за что просить прощения, он прав. Вчера я оттолкнула его. Мне нужно было восстановить равновесие в моей жизни, снова схватить ее за хвост, чтобы понять, можно ли в ней еще хоть что-то спасти. Однако сегодня утром ситуация кажется мне еще хуже, потому что вся правда в том, что хотя я незаметно для себя и изменилась, но по-прежнему остаюсь трусихой, которая не в состоянии сама принимать решения. Еще не придя полностью в себя, я собираюсь на прогулку. Я и Дес вдвоём на пляже. Не уверена, что буду чувствовать себя комфортно в бикини. Все мои растяжки... Я не смогу их скрыть и ненавижу себя за те чувства, что они у меня вызывают. Они напоминают мне, кем я была когда-то, и о лишних килограммах, которые висели на мне как гири и словно обжигали кислотой. Я достаю из шкафчика пляжную сумку и запихиваю в нее все необходимое крем от загара, электронную книгу, парео, клубничный блеск для губ и мобильник. Я не успеваю ее застегнуть, как телефон вибрирует, уведомляя о новом сообщении. Я не смогу прийти в Барио Логан. Мне жаль, но моя мать буянит. Ох, я почти совсем об этом забыла. Мы с Бри собирались принести еду, оставшуюся после дня благодарения, Бобу и Клайву, двум бездомным, с которыми я знакома уже несколько месяцев. Ее мать, видимо, совсем плоха, Разбриан отменяет встречу, но днем квартал Барри Логан относительно спокоен, так что я решаю все равно сходить туда. Я спускаюсь вниз. Дес уже завтракает. Мама Линда что-то жарит на сковородке и негромко напевает какую-то песенку. И проживав Дес поворачивается к ней и качая головой в такт мелодии подхватывает строку. Да из вас получился неплохой дуэт, громко произношу я. Линда и Дес замолкают, смотрят на меня, затем друг на друга и улыбаются друг другу. От этого мне становится тепло на сердце. Я замечаю, что Линда, как я ее и просила, уже разложила по контейнерам еду, которая осталась после званого вечера. Она знает, куда я собираюсь, и не одобряет это. Но она знает, что я хожу в баре Логан не одна, поэтому никогда не возражала. Но сегодня придется соврать. Линда окидывает взглядом нашу одежду и указывает на нас только что испачканным половником, Вы двое идете куда-то гулять? На пляж! Быстро отвечает Дес, и пока Линда снова поворачивается к плите, я успеваю заметить довольное выражение лица моей мамули. Что за дурацкие телесериалы она смотрит? Садись, Анаис, я приготовила блинчики. Приглашает она к столу. Ох, нет, отзываюсь я. Сажусь через стул от Дезмонда. Будет лучше держаться от него на некоторой дистанции. Дес в самом деле бросает полное желание взгляд на мой сарафан. И по мне пробегает дрожь. «Мне хватит и фруктовой тарелки, спасибо». Однако Линда полностью игнорирует мои слова. Она приносит салфетку, расстилает ее передо мной и раскладывает столовые приборы. Не обращая на меня внимания, хватает тарелку и кладет в нее блинчики, затем поливает их кленовым сиропом и подносит эту вкуснятину к моему носу. «Ешь!» — приказывает она, уперев руки в боки. Десса смехается, и я бросаю на него яростный взгляд. Затем я гляжу по сторонам, заправляю прядь волос за ухо и перевожу взгляд на тарелку с только что испеченными блинчиками, которая стоит передо мной. Потом я смотрю на лестницу. На верхнем этаже не слышно ни единого звука, но... «Послушай, Линда, я не очень голодна, на самом деле я...» «Твоей матери тут нет, а отец уже ушел, ешь, девочка», — перебивает меня Линда. Я тут же расслабляюсь, беру вилку с ножом и жадно вонзаю ее в аппетитный блинчик. «Боже, как долго я этого ждала!» Я отрезаю кусочек, кладу его в рот и причмокиваю от удовольствия, а затем принимаюсь уплетать блинчики один за другим. Краешком глаза я замечаю, как Десс еле-еле сдерживает улыбку. «Я приготовила все, что ты просила, Анаис, однако есть одна проблема». «Какая?» «Брианна сказала мне, что сегодня не сможет пойти с тобой. Когда ты собиралась мне об этом сказать, милая?» «Без сомнений». Эта предательница позвонила Линде, потому что догадалась, что я все равно пойду в баре у Логан. «Мама Линда, днем там очень даже спокойно». Пытаюсь я ее успокоить, но она глядит на меня строгим взглядом. «Это не то место, куда тебе следует ходить, так что забудь об этом. Я и так напрасно позволяю тебе ходить туда с Брианой». «Не выкидывать же всю эту еду, когда люди умирают от голода». «Если ты не будешь меня слушаться...» «Я расскажу обо всем твоему отцу!» «А что ты собираешься делать в том районе?» — вмешивается в наш жаркий спор Дес. «Линда очень меня любит, но от этого она часто становится неразумной и упрямой. Я ношу иду бездомным, обычно двоим. Кажется, что мое признание шокирует его. Он смотрит на меня так, будто видит впервые, затем медленно кивает, отодвигает пустую тарелку и скрещивает руки на груди. «А Барио Логан такой опасный?» — спрашивает он. Линда опережает меня. «Да, даже не обсуждается, я не отпущу ее туда одну!» «Ох, ради всего святого, мамуля!» «Я пойду с тобой!» Вдруг произносит Дес. «Что?» Я поворачиваюсь к нему. «Я пойду с тобой!» Повторяет он. «Заканчивай с блинчиками и можем идти!» «Ох, да!» Бормочу я. «Но в такую рань нам, возможно, не удастся их найти. Обычно они стоят в очереди к столовой, чтобы раздобыть какой-нибудь еды». Лицо Дезмонда мрачнеет, и невидящим взглядом он смотрит куда-то у меня за спиной. И я спрашиваю себя, не страдал ли он сам когда-нибудь от голода? Затем Дес трясет головой, будто отгоняя неприятные воспоминания, и от этого мое предположение только крепнет. «Ладно», — говорит он мне, — «значит, сначала сходим на пляж, а сейчас все таки ешь, Наис, прошу тебя».